Деловая 15. Утром я спустился к Олегу в подземелье. Он уже наверняка протрезвел, и теперь можно было и поговорить. Дядя встретил меня молчаливым, угрюмым взглядом. К беседам по душам он явно был не расположен. Его заперли в одной из темниц. Он не был связан, и судя по пустому подносу, уже успел позавтракать и выпить целый графин воды. Я тебя отпущу. Если пообещаешь нас не позорить на новогодье и не пить в эти дни, сказал я. Олег нахмурился и отвернулся. Для всех ты глава рода и должен вести себя достойно, продолжил я. Иначе нам придётся придумать тебе какую-нибудь болезнь и объяснять ею твоё отсутствие на празднованиях. Олег издал скорбный вздох, бросил в мою сторону тяжёлый взгляд. Выпускай уже, буркнул он. Не буду пить. Я начал было отпирать решётку, но замешкался. "А поговорить не хочешь?" дружелюбно спросил я. "О чём?" Он окинул меня недобрым насторожённым взглядом. "О обо всём", кратковал начал я. "Например, о том, почему ты на меня обозлился и почему ушёл в запой". "Нет", резко ответил дядя, встал и стукнул по прутьям решётки. "Выпускай уже, говорю. Долго мне здесь сидеть". Я его выпустил, но ожидаемого разговора так и не состоялось. Он вообще с нами практически не разговаривал, целый день просидел в комнате, но и к счастью больше не порывался сбежать или напиться. В обед ко мне подошёл Велимир узнать, куда пропал мой телохранитель. Конечно, охрана заметила пропажу Кассиана, но я их успокоил, сказав, что тот уехал к семье. Я не стал говорить, что уволил его, потому что не был уверен, что он не вернётся. Но всякий случай я спустился в подземелье усыпальницы проверить, не оставил ли Кассие следов. Ее он не оставил. Даже чародейскую клеть перенес к усыпаннице, где мы изначально ее нашли. А еще я отыскал метки в туннеле, о которых он говорил. Кровавые отпечатки на стенах сразу бросались в глаза. Не мог мелом или камнем начиркать крестиков? Нет, даже здесь Кассей не изменил своей кровавой сущности. Вечером следующего дня мы начали собираться в Китишград. Было решено ехать четвером. Я, бабушка Святослав и Олег. В столицу же к нам должен присоединиться ещё и Андрей, у которого были каникулы на праздничные дни. Ночью мы выехали на станцию Гиперпетли, сели в капсулу высокого комфорта и уже утром прибыли в столицу. На станции нас уже ждал Андрей. А стоило нам только войти в центральный зал станции Китижграда, как к нам подскочил мужчина в шофёрской фуражке и с гербом империи на груди, вежливо приветствовал каждого поимённо и пригласил проследовать в транспорт. Император всегда демонстрировал щедрость и заботу о гостях. И в особенности в новогодии ко всем прибывшим знатным семьям представлялся в качестве сопровождения водитель с парадным 12-местным тетраходом. В тетраходе было душно, а водитель не позволил открывать окна из-за какого-то протокола безопасности. Что-то таких протоколов я припомнить не смог. Но все же спорить с водителем мы не стали и двинулись в путь. «Китишград буквально пестрил красками». Повсюду разноцветные ленты, искусственные цветочные венки на фасадах и крышах зданий, символами нового лета и расцветающей природы, солнцем, первыми цветами и покрытыми почками ветками вербы. По улицам носились девушки в пёстрых нарядах с распущенными косами и с яркими венками на головах. Громко и залихватски они распевали народные песни, зазывая лето. Парни в красных шароварах и авчинных тулупах поверх рубахи носили золотой калаврат на поясе и от дома к дому осыпали прохожих пшеницей и просом. Детишки водили хоровод на площадях вокруг чучел тёмной богини зимы и смерти. Истинное имя которой давно кануло в лету. Чучела такие стояли на каждой улице. Завтра ночью их будут жечь во время гуляний, но самое большое и жуткое чучело ставили в императорском дворце. Как сейчас помню, как каждый раз в детстве вздрагивал, глядя на трепичное чудовище, которое ежегодно создавали лучшие столичные скульпторы и художники. И так же, как в детстве, я испытывал огромное облегчение, когда это чучело наконец сгорало. Было непривычно видеть столицу прошлого. В будущем она заметно изменится. Появятся новые дороги и высотные капсулы, пропадут многие старые здания и улицы. Но даже сейчас Китежград пусть и один из самых древних городов, но и одновременно один из самых инновационных. Все самые прогрессивные технологии и коммуникации находились здесь. Именно Китежград начали первым перекраивать по лекалу новых городов Всеволода. Именно здесь появились первые сектора и умное распределение районов и колец. Но при том, что в городе было множество новых архитектурных строений, ещё сохранились и древние памятники культуры. Удивительно, но столица это всё гармонично сочеталось. Монорельсовый мост через древний храм Сварога, зеркальные глади небес, здание императорского банка, а через улицу старинное здание Академии чародейства. И дворец императора был одним из таких древних зданий. Каменные толстые стены, высокие стрельчатые окна, смотровые башни вдоль высоченной зубчатой стены. И из-за этой стены простому смертному ни за что не увидеть роскоши внутреннего двора императорской семьи, ни цветочных садов, ни золотых аллей, ни скульптуры с хрусталя и фонтанов, светящихся в ночи камнями светоносной ойры на их дне. И только широкая верхушка родового древа Володаров выглядывала из-за стен воражая своими размерами и яркостью переливающейся силы в разноцветной листве. Дворец стоял в самом сердце Китежграда, напротив Ирикой площади Солнцеворотта. Денная и ночная вдоль этих стен маршировали имперские гвардейцы в парадных мундирах. Они не сколько охраняли дворец, сколько исполняли вековой ритуал. Центральные ворота украшал золотой герб рода Володаров рычащий медведь. Обычно ворота были закрыты, и просто так туда не попасть. Но сегодня они открывались каждый раз, когда к ним подъезжал тетраход. Перед воротами уже образовалась большая очередь из семи тетраходов. В приглашении значилось прибыть к полудню, и никто опаздывать не хотел. Большинство предпочитало приезжать пораньше, а лучше утром, чтобы успеть разместиться в покоях и привести себя в порядок перед торжественной встречей с Его императорским величеством. Я взглянул на часы. Оставалось всего полтора часа. Бабушка тоже взглянула на мои часы. Горестно вздохнула, обернулась, глядя на очередь из тетроходов через плечо водителя. «Почему так долго? Я так и переодеться к приему не успею». Я тоже посмотрел туда. Очередная семья знатных господ вылезла из транспорта и с важным видом прошла к воротам. Там их, к моему удивлению, встретил Никифор Жакович, начальник службы безопасности императора. Он с вежливой улыбкой что-то сказал знатным гостям и вместе с ними скрылся за воротами. Я не мог не обратить внимание, что гостей встречает не Кий Форжакович, а не как обычно Гофмаршал в окружении Гофмейстринь. Да и сами гости смущались тому, что перед ними не как обычно распахивают торжественные ворота, а буквально заставляют протискиваться через приоткрывшуюся щель, чтобы попасть внутрь. Впервые за обе жизни я стал свидетелем такого приёма. Что-то произошло или должно произойти, но в одном сомневаться не стоило. Император серьёзно чего-то опасался. Я прижался лицом к окну и посмотрел наверх. Как я и полагал, на стене гвардейцев было куда больше, чем полагалось. А внутри гостей наверняка проверяют с помощью терадейской арки, которых в империи всего две: одна у северных князей Бурейских, а одна у императора. Весьма мощная и древняя вещь. Арка определяет все артефакты, показывает деялия, которые принимались недавно, снимает морок и рвёт любые ментальные чары. С некоторыми артефактами через арку и вовсе нельзя проходить, она их попросту разрядит или сломает. Арка буквально просвечивает человека насквозь. Там, где металл, появляется серое свечение, золото и серебро сияет белым. Любую ойеру арка показывает синий. Для любого предмета или вещества у неё есть свой цвет. "Долго там ещё?" страдальчески спросила бабка, растягивая пуговицу на меховом манто. Ещё шесть, с готовностью ответил Святослав. Бабка издала скорбный вздох, попыталась нарисовать руну холода, у неё ничего не вышло, и она снова вздохнула, тихо выругалась и принялась обмахивать себя рукой. "И печку свою выключили?" сварливо поинтересовалась она у водителя. "Да, госпожа", с готовностью отозвался водитель. В салоне действительно становилось всё жарче, и я даже попытался открыть окно, но оно было заблокировано. Тем временем из очередного тетрахода снова вышли, на этот раз всего одна барышня, ярко-рыжие волосы, которые невозможно было не узнать. Лицо Ольги Вулпис было красным, а бурую шубу она держала в руках. Значит, и в её тетраходе устроили парилку. Осталось теперь понять зачем. Святослав нервно заёрзал на месте, покосился с надеждой на бабушку, а очевидно ожидая, что та сейчас разразится гневом и примется клясть Ольгу на чём свет стоит, тем самым потешив его ущемлённое самолюбие. Но бабушка, к счастью, её не увидела, а я про себя подумал, что лучше бы этим двоим и вовсе бы не пересекаться. Бабка до сих пор очн зла на неё и не упустит возможности отпустить в сторону Ольге какую-нибудь колкость, и всё это может перерасти в скандал. А я проблемами с ульписами уже был сыт по горло, и уж тем более мстить за ослабшую силу Ольги у меня желания не было. Наша сила в конце концов вернётся. А вот вхождение Ольги в рот еще неизвестно, чем бы для нас обернулось. Взял себе на заметку, что нужно обсудить это с бабушкой и убедить, что скандалы на празднике нам ни к чему. Когда почти подошел наш черед, мы уже в конец ужарились, а Олег и вовсе порывался выйти и подождать нашей очереди на улицу. Но водитель нас попросту не выпустил все из-за того же протокола безопасности, как и не выключил печку, хотя и утверждал обратное. Но это я уже заметил поздно. И когда заметил тут до меня дошло, зачем нас жарят. Служба безопасности проверяет, нет ли среди нас Вурд. При такой жаре даже древние кровопийцы уже давно бы озверели и повыскакивали на улицу, тем самым показав свою сущность. И очевидно, и усиленная охрана, и эти изуверские проверки связаны с убийствами Вульписов и отца от рук Вурд. А может быть, ещё были жертвы, о которых я не знаю. Вряд ли бы император так испугался нескольких преступников-кровопийц. Наверняка произошло что-то куда серьезнее. А вот это уже было интересно. Наш тетроход медленно прокатился к воротам. Мы поспешили выйти, буквально выскочив из душного салона. «Ну, наконец-то!» На выдохе радостно воскликнул Андрей. Приятный весенний ветерок сразу же принес прохладу. За моей спиной облегченно вздыхали бабушка и свят. В этот же миг ворота открылись. Оттуда змеей протиснувшись, появился Никифор Жакович. Ворота тут же закрылись и разглядеть, что там за ними было, попросту невозможно. Сразу же заметил несколько глаз на стене, направленных на ворота, и ещё один глаз висел прямо на шее Ники Форожаковича. И снова я про себя отметил, что они даже не пытались скрыч чрезмерные меры безопасности, и император даже не побоялся, что подобное заставит аристократов нервничать, а слишком впечатлительных и вовсе паниковать. Вон Святослав, к примеру, уже чуть ли не дрожит и нервно облизывает губы, то и дело косясь на бабушку. А бабуля напротив, стоит отдать ей должное, держалась настолько невозмутимо, что можно только позавидовать. Приветствую род Горванов, вежливо поклонился начальник службы безопасности. Прошу следовать за мной. Вот так лаконично, без привычной помпы и зачитывания всех титулов и имён гостей, начальник безопасности пригласил нас внутрь. Я пропустил вперёд старших, а после вошёл сам в приоткрытые ворота. Парень-гвардеец в парадном мундире вышкаленным движением тут же закрыл ворота за нами. Как я и полагал, перед нами сияла голубой гладью прохода мраморная чародейская арка. «Вам совершенно не о чем беспокоиться, уважаемые господа!» С холодной вежливостью сказал Никифор Жакович. «Небольшая проверка ради нашей всеобщей безопасности!» Он указал рукой на широкую золотую чашу перед аркой. Прошу положить сюда все чародейские предметы, что у вас имеются, иначе они могут испортиться во время проверки, а также выложить оружие при наличии его. Олег первый начал вываливать содержимое карманов. Не сказать, чтобы у него было много артефактов, всего-то несколько защитных, да боевой нож, который дядя всегда носил при себе. Но и два пузырька с подъёмом не ускользнули от моих глаз. Мы с бабушкой обменялись мрачными взглядами. Конечно, она избавилась от всего спиртного в поместье, но вряд ли она подумала о подъёмном зелии, которое тоже состояло из алкоголя. Вот только подъём куда серьёзнее и страшнее даже самой крепкой выпивки. Ещё этого нам не хватало. Тихо, но так, чтобы слышал только я, сказала бабушка. Олег кинул на нас невозмутимым взглядом и зашагал к черадейской арке. Я напрягся, опасаясь, что арка сейчас покажет подъём. Не то, чтобы Олега не впустят под его действием. Наники Форжакович обязательно доложит об этом Михаилу Алексеевичу, что в очередной раз нанесёт удар по его и без того не безупречной репутации. Бабушка тоже заметно напряглась, куда сильнее меня. Она буквально прожигала взглядом спину Олега, который уже вошёл в волшебные лучи арки и теперь приспокойно стоял, пока пожилой артефактор осматривал его со всех сторон. Арка не обнаружила подъём. Пройдя арку, Олег тут же одарил нас ликующей усмешкой. Да он издевается. Олег нам просто мстил за то, что мы заперли его в подземелье. И я юмор дяди, может, и оценил, а вот бабуля едва ли. Ох, и выезджана на ему мозг своими причитаниями и обвинениями в чёрствости к матери. Как только мы останемся одни, с готовностью и рвением следующим в арку пошёл Андрей. У него при себе вообще ничего не было. Курсантом второго курса боевой академии чародейства не положено при себе ничего иметь. Андрей, разумеется, был чист. Бабушка не спешила идти в арку, а Свято вообще инициативы никогда не славился, поэтому пошёл я. Снял амулет-щит, вытащил зеркало связи и кинжал, который принадлежал отцу, и зашагал к голубому сиянию. Меняртефактор почему-то досматривал довольно долго. Щурился подслеповато, водил руками над головой, и я и сам задирал голову, пытаясь понять, что он там увидел. Едва заметная, почти прозрачная линия, словно паутина, тянулась от меня и в метре терялась. Что это? спросил я артефактора. В ответ он только задумчиво пожевал губами, пожал плечами и скрипуче протянул: "Остаточная что-то, силы не имеет. Думаю, ничего опасного". Он покосился на начальника службы безопасности, Никиту Фаржакович, который следил пристально за проверкой, махнул старику, чтобы тот меня пропустил. Больше всего артефактов оказалось у бабушки. Откуда она их только не доставала? Из саквояжа с нарядами и силового корсета, из рукавов и даже из высокой причёски, казалось, бабуля собиралась на войну, а не на праздник. "Зачем вам всё это, Матильда Ернестовна?" удивился Никифоржакович. "И я потеряла недавно сына, а после лишилась родовой силы", жёстко ответила она ему. Но тут же смягчилась и почти кокетливо добавила: "Ну не могу же я совсем без чар". «Без них я чувствую себя голой!» Никифор Жакович едва заметно поморщился. Но указал взглядом бабушки на арку. Она тоже без проблем прошла проверку, как и Святослав. И только мы уже решили, что сейчас нам отдадут артефакты, и мы преспокойно отправимся в апартаменты готовиться к торжественной встрече с императорской семьёй. Но не тут-то было. Все наши вещи Никифор Жакович ловко сложил в мешок и, выдая в дежурную улыбку, сообщил. «Вернём, когда решите покинуть дворец». «По поводу оружия я ещё могу понять», — не сдержался я. «Но какой вред от защитных и бытовых артефактов?» «Вам нечем переживать, Ярослав Игоревич. Все в этом дворце находятся в абсолютной безопасности». И кивнув в сторону двух уже дожидающихся нас гов-мейстринь, коротко добавил. «Вас проведут». «Что происходит?» Первым не выдержал Андрей. «Да» и заговорил громким шепотом, как только мы отошли от сотрудников службы безопасности. «Зеркало связи зачем отбирать? В этом нет никакой логики». «Лучше поменьше задавать вопросов, Андрюша», не сводя жесткого внимательного взгляда с грациозных спин гофмейстрин, сказала бабушка. «Мы приехали на праздник, а после уедем, остальное нас не касается». А затем бабка неожиданно отвесила Олегу о плеуху и коротко прокомментировала. Это за твои шуточки. Олег пригладил волосы, весело усмехнулся и подмигнул мне. Это был хороший знак. Наконец-то привычный дядя Весельчак и балагур возвращался к нам. А ещё это значило, что он наконец нашёл себе силы забыть о об бабидах. Придворные дамы провели его в апартаменты с четырьмя спальнями, большой гостиной и столовой с панорамными окнами, выходящими на площадь столицы. Времени до торжественной встречи оставалось немного. И поэтому все разбежались по комнатам переодеваться к приёму. Программа новогодней гуляний была всегда одна и та же. В первый день император с семьёй встречает всех прибывших гостей, после приёма фуршет, где уже можно расслабиться и пообщаться с другими аристократами. Вечером же нас ожидал бал, а на завтра утром большая императорская охота и вечером само празднование Нового года, уличные гуляния, озеро с песнями, плясками, играми и представлениями. А под конец всё заканчивалось на ежевековой традиции новогодье сожжением чучела зимы. К третьему дню большинство гостей начинали разъезжаться. На торжественном приёме гостей объявляют по всем правилам этикета и с перечислением всех титулов. И это самая скучная часть программы, так как она длится несколько часов и требует от всех участников мероприятия немало терпения, поклоны, улыбки, строгое соблюдение всех правил этикета. И это хорошо, если нас объявят одними из последних. Не придется стоять несколько часов в тронном зале, наблюдая, как объявляют остальных. В этот раз нам повезло. Наша фамилия прозвучала одной из последних. За это время я успел обратить внимание, что на гуляние не прибыли арнгейры, хотя в прошлом они были. Видимо, эта семья все еще под подозрением. Ну и, как я и думал, на праздник не приехали григанские. Этих из-за недавнего позора, вероятно, еще не скоро увидят на светских мероприятиях. А еще я не заметил ни одного вурда. Хотя этот факт меня едва ли удивил, но я пока не знал, хорошо это или плохо. После официального приема все гости проследовали на фуршет. Бабуля сразу потащила меня к своей семье пообщаться с оркудесами. Какое-то время мы говорили с ее братом и племянником. Но все это время я не сводил глаз императора и великого князя. К слову, я и сам то и дело ловил на себе их взгляды. И мне это внимание едва ли нравилось. Бабушка же напротив, медленно и непреклонно передвигаясь от одной компании гостей к другой, тащила меня к императору, явно решив, что нам непременно нужно лично его поприветствовать. Но к моему счастью, поток аристократов, желающих перекинуться с его величеством парочкой лестивых фраз, всё не прекращался. Он стоял недалеко, и какие-то фразы долетали и до меня, заставляя напрягать слух. "Нам стоит ли переживать, ваше величество?" спросил престарелый князь Харийский. «Нет, совсем не о чем переживать, Венедикт Гаврилович», недовольно ответил император. Подобные вопросы ему явно наскучили за эти несколько часов. «Мы были вынуждены усилить меры предосторожности из-за тех убийств на юге», пояснил ему сдержанно уже Григорий. «Поэтому на торжества не приехали в Урды?» обеспокоенно поинтересовался князь. «Да», скучающим тоном ответил император. «Мы не знаем, кому можно доверять, а кому нет». Дальше мне не дали дослушать разговор, потому что к нам подошла тётушка Веселена с мужем. Больше часа мы общались с родственниками и знакомыми. Бабушка тянула меня ко всем, с кем, по её мнению, мы должны обязательно пообщаться. "И я пойду, поприветствую Анну Юрьевну", сказала бабушка, наконец отпуская мой локоть. "А ты пойди, пообщайся со сверстниками и посмотри, не заливает ли снова за воротник Олег". Не дожидаясь от меня ответа, бабушка направилась к большой компании аристократок. Я же начал выискивать взглядом Олега. Мы оставили его со Святославом, И именно ему бабушка верила следить за трезвостью брата. Но вряд ли свят сможет справиться с этой задачей. Отыскал я их у фуршетного стола. Оба уплетали за обе щеки угощение, а в руке Олега был бокал, но к счастью не с вином, а с ярко-оранжевым соком. Мимолётом бросил взгляд в ту сторону, куда ушла бабушка. Не смог не обратить внимания на императрицу. Как всегда, Анна Юрьевна была великолепна, и несмотря на возраст, она не утратила былой красоты. Сдержанная, вежливая улыбка, грация в движениях и бесконечно печальный взгляд. Даже когда она смеялась, печаль во взгляде никуда не девалась. Рядом с ней скучала великая княжна Елизавета Михайловна, ещё совсем юная, унаследовавшая внешность матери, но, к сожалению, её сдержанный нрав ей не достался. Те, кто был знаком с Елизаветой поближе, знал, насколько она спесива, капризна и эгоистична. Дурным характером с ней мог сравняться разве что ее старший брат Есений. Цесаревич получил великолепное образование, и лучшие наставники, занимавшиеся его воспитанием, научили Есения Михайловича скрывать свои истинные желания и неприглядные стороны характера. Его я нашел в компании пяти молоденьких аристократок, которые так и вились вокруг наследника престола. Смозливое лицо Цесаревича, обаятельная улыбка и, разумеется, титул делали из Есения самого завидного жениха в империи. В него были влюблены практически все девушки славы, как знатные, так и простолюдинки, глупые. Мало кто из них даже мог представить, какой подонок на самом деле Есений. Они даже и представить не могли, что его жена будет несчастной женщиной и в точности повторит судьбу нынешней императрицы. Ни с какими сверстниками Как того желала бабушка, я, конечно же, общаться не стал. Видел некоторых одноклассников и даже школьного друга Илью Дёмина, которого из-за происшествия с Элеонорой забрали из школы. Но общаться с кем либо желания не было, поэтому я, последовав примеру дядешек, тоже отправился к столу дегустировать изысканные угощения. Пока ел, попутно наблюдал. В зале было неприлично много охраны. Намётанным взглядом насчитал больше 50, не считая гвардейцев. На вытяжке стоявших у каждого входа, конечно, меня терзало любопытство и желание узнать, зачем пришлось так усиливать охрану. Но как я уже понял, ни император, ни великий князь особо не хотели об этом говорить. Но можно попробовать разузнать у императорских отпрысков. Например, тот же Цесаревич и мог быть в курсе того, что происходит. Я нашёл взглядом Есени и не успел удивиться, что он как раз в этот миг говорит с Андреем, как они вдвоём решительно направились в мою сторону, как говорится, на лавца и зверь бежит. В этот же миг я заметил еще одну фигуру, двигающуюся ко мне. Княжна Александра. Даже решил, что они идут друг к другу. Но взгляд и цесаревича, и княжны был направлен прямо на меня. Первая подошла княжна и очаровательно улыбнулась. «Князь!» — грациозно согнулась она в кокетливом полупоклоне. «Княжна!» — вежливо поприветствовал я ее в ответ. «Увидела, что вы скучаете в одиночестве, и решила составить вам компанию». И еще шире заулыбалась девушка. Ответить я и не успел. Есени и Андрея остановились перед нами. Я снова поклонился, теперь приветствуя уже царевича. Неожиданно в ответ он похлопал меня по плечу, словно мы были старыми друзьями, и растянул рот в весёлой улыбке. "Давно хотел познакомиться с вами, князь Ярослав Горван", сказал он. "Многое слышал о вас от отца. Не против, если я буду обращаться к вам на ты?" Есени говорил быстро и непринуждённо, буквально не давая ставить ни слова. Он умел располагать к себе умел заставить чувствовать тебя так, словно испытывает к тебе симпатию. Вот и Андрей сейчас стоял и тянул радостную улыбу, наверняка довольный и гордый тем, что самцы Царевич за несколько минут стал его чуть ли не лучшим другом. Но я слишком хорошо знал Есению, и просто так он ни с кем дружбы не водит. Значит, ему что-то нужно. Но это хорошо. Мне как раз от него тоже кое-что нужно. И я рад знакомству, Есения Михайлович, сдержанно приветствовал его я и получил в ответ ободряющую улыбку. Но цесаревич резко переключился на княжну. «Алекс, любимая моя сестра, а ты почему не с остальными девушками?» Довольно грубо спросил Есений, явно давая понятие, чтобы она исчезла. Александра недовольно поджала губы, нахмурилась, потом перевела взгляд на меня. «Пообщаемся позже, князь», — улыбнулась она и засеменила в сторону компании девушек. Есений уставил на меня хитро сочуренный взгляд. «Как тебе сегодняшний вечер, Ярослав?» «Все прекрасно», — ответил я. «А тебе?» Не кажется, что обстановка сегодня слегка накалённая. А сестра моя нравится? Лукаво улыбнулся он, проигнорировав мой вопрос. Какая из них? спокойно поинтересовался я. Ну, понятно же, что не Елизаветка, она у нас уже засватанная за цинского принца. Я про Александру. я неопределённо пожал плечами. Сам мысленно удивляюсь, что Елизавету засватали, да ещё и за цинского принца. В прошлом подобного не было. Елизавету отдали за княжича Эдварда Аркудеса, моего троюродного кузена. Что я снова изменил? И почему император решился на брак с наследником соседнего государства? Нет, не нравилось мне всё это. В империи подобное не практиковалось уже три века, и великих княжон отдавали за местных аристократов. Это могло обозначать только одно. Михаил Алексеевич этим союзом хочет заручиться поддержкой Цинской империи. Неужели он готовится к войне с Метрополией? Эта мысль мне совсем не понравилась. Слишком рано. Это должно произойти не ранее, чем через 15 лет. А тебе ещё невесту не нашли? Непринуждённо спросил я Цысаревича, чтобы хоть как-то поддержать разговор и вернуть его в нужное русло. Есенин насмешливо хмыкнул. Дорогой мой Ярослав, он без церемонов закинул мне руку на плечо и повёл вглубь зала. Я будущий император и сам буду выбирать тебе жену и, честно говоря, пока в славе не видел ни одной, которая была бы достойна стать императрицей. Есений резко остановился и обвел скучающим взглядом в зал. «Скучно здесь», — резюмировал он. «Скоро бал, и будет повеселее», — нерешительно улыбнулся Андрей, о котором цесаревич, кажется, уже вообще позабыл. «О, кое-что придумал. Идем, что-то покажу». Он заговорщически заулыбался и постучал мне пальцем по плечу. «Это как раз тебя касается, Ярослав». Тебе понравится, обращался он исключительно ко мне, напрочь игнорируя Андрея. Но брат совсем не обращал на это внимания, а очарованный открытостью и дружелюбием Амисения, он продолжал улыбаться и радостно глядеть на него. "А нас разве не похватят?" непринуждённо поинтересовался я, окинув зал взглядом. "Столька охраны, боюсь, нас даже не выпустят". "Нас выпустят", заверил меня Цысаревич. "Так что, идём? Что бы там ни задумал Цысаревич, Вряд ли это в действительности что-то весёлое. А если ещё и касается меня, я уже догадывался, что именно мне хочет показать Цысаревич. Но, кажется, это единственный способ его разговорить и узнать, что происходит. Идём, холодно ответил я. Покажешь мне ваше чудище.